Глава 15. Рассказ не занял много времени. Лукаш говорил коротко и предельно ясно, ограничиваясь голыми фактами. Да, в этом здании когда-то располагался филиал института генетики и лаборатория, которую спонсировало правительство. Да, многие из тех, кто сейчас живёт на острове, результат генетических экспериментов. Практически всё старшее население. Их дети появились уже естественным путём. Ген, созданный искусственно, закрепился и стал передаваться по наследству. Причем он стал доминирующим, то есть при межвидовом скрещивании человека и веры побеждает именно вера. Но это не все. Ученым показалось мало получить более сильный, более выносливый вид человека. Они захотели, чтобы этот человек мог менять и постать, захотели создать своего рода биологический трансформер. Поэтому эксперименты продолжились. Но на этот раз все оказалось намного труднее. под опытные либо гибли, либо сходили с ума. И эта камера, в которой сейчас находились Ева и Лукаш, была как раз для таких сумасшедших. Лукаш помнил, как под действием препаратов терял контроль над собой, как бросался на стены, как катался по полу от боли, разрывающей изнутри и выл, как его разум выгорал дотла, выпуская наружу тёмное нечто, выпуская зверя, которого невозможно было взять под контроль. Но рассказывать об этом Еве он не стал, хватит с неё потрясений. Значит, на флешке информация об этих экспериментах? Задумчиво подытожила девушка, когда Лукаш замолчал. Я права? Почти. Но эти данные зашифрованы на высшем уровне. Ничего не понимаю. Она потёрла виски, пытаясь собрать в кучу все части мозаики. Но последнее было довольно трудно, учитывая бессонные ночи и то, что пришлось пережить за последние двадцать четыре часа. Откуда у вас эта инфа? Думаешь, в правительстве не нашлось желающих возродить лабораторию? Хмыкнул Лукаш. Или по-твоему те ящики с аппаратурой упали нам с неба? Но тот парень в туалете... Ева замолкла, обрывая себя на полуслове. "Грегор", подсказал Лукаш. "Я его знал. Он работал на Андрюлеску, но, как оказалось, не только на него. И на разведку. Да, пару дней назад мы заметили, что кто-то скачал данные с жёсткого диска на личном компьютере мастера. Грегор был личным секретарём Антуана. единственным, кроме самого мастера, кто знал пароль. Он хотел передать их на материк, догадаться было несложно, но как? Вас же не выпускают с острова. Мы ждём плановую проверку. Скорее всего, съездную Грегора должен был прибыть вместе с комиссией, но из-за урагана проверку перенесли. А если флешка попадёт в руки комиссии? Это будет международный скандал, а ещё люди решат, что мы очень опасны даже здесь в резервации. Потому что на той флешке не только старые данные, но и планы на ближайшее будущее. Подожди, охваченная тревожным подозрением, Ева подняла голову, пытаясь отыскать в темноте лицо Лукаша, заглянуть ему в глаза, удостовериться, что сделала неправильный вывод, что все не так поняла. Ты хочешь сказать, что кто-то задумал возродить опыты? Браво. Он пару раз хлопнул в ладоши. Вы делаете успехи, мадам, мадемуазель. бросила механично. Но это же невозможно. Вас всех уничтожат, если узнают. На Еву ледяной волной обрушилось понимание, вымораживая изнутри. Даже волосы на затылке зашевелились, точно наэлектризованные. Господи. Бог давно от нас отвернулся. Но если всё так, то зачем флешка Андрю Леску? У него же остался комп. Не остался. Грегор его уничтожил. О, чёрт. Теперь понятно, почему глава резервации рвет и мечет. И что же мне делать? Слушать меня. А вот это вызывало сомнения. Ты уверен, что справишься с этим? Лукаш смолчал. Нет, не уверен. Если к семи часам он не получит очередную инъекцию, то он вообще ни в чем не будет уверен. Но знать об этом Еве не стоит. Вместо этого, поменяв положение на более удобное, Лукаш в полголоса пробормотал: «Поспи немного. Скоро рассвет». Откуда ты знаешь? Чуство Ева недовольно завозилась. Спать? Он от серьёзно. Как она может спать, когда в голове бродит тысяча мыслей, одна страшнее другой. И близость рассвета совсем не способствовала попытке расслабиться. Что будет утром? За ними придут. Девушка представила этот момент. Открываются двери камеры, из коридора тусклый луч света падает в центр помещения, освещая её и Лукаша. А что дальше? Андрулеску опять будет спрашивать о флешке. И что на ему скажет? Ева прислушалась, в темноте раздавалось размеренное мужское дыхание. Ты спишь? шёпотом спросила она. Нет. Голос был ясным и чистым, словно Лукашин не думал засыпать. Почему главу резервации называют мастером? А как его должны называть? Ева задумалась. Ну, не знаю. Вот тот же. Спи.